Глава двадцать первая. Утром на пороге следственного комитета Елена увидела поджидавшего ее Сергея. Бывший муж ринулся к ней, как огладавший хищник на добычу. «Нужно поговорить», – сходу потребовал он. «Я тебе открою большую тайну. Для этого придумали телефоны. По телефону ты бы меня послала. Почему ты уверен, что я не смогу этого сделать при встрече?» Без тени улыбки ответила она. Сергей всплеснул руками и, перебарывая собственную гордость, попросил. «Ленок, мы опять ругаемся, а у меня дикие проблемы. Помоги!» Разговор стал походить на склоку. Елена заметила ехидные взгляды спешащих на службу коллег и посчитала целесообразным продолжить общение без посторонних в кабинете. «Идем», — согласилась она, — «и помолчи пока, а то передумаю». Войдя в кабинет, она сняла верхнюю одежду, включила чайник и села за стол. Заметила сломанный карандаш, вставила его в точилку и яростно закрутила рычажок. Вытащила, оценила результат работы и словно впервые заметила Сергея, застывшего в центре кабинета. «Что ты молчишь? Я тебя слушаю». «Ты уже знаешь, у меня сгорел склад, а страховку я оформить не успел». «Действовал бы по правилам, проблемы бы не было», – резонно заметила Елена. «Те, кто действуют по правилам, не добиваются успеха в бизнесе», – резко ответил Сергей. «Это твой девиз?» «Не только мой». «Всегда прокатывала, а в этот раз бац!» Елена щелкнула отточенным карандашом по столу. Грифель сломался. «И куча убытков». Она вздохнула и снова вставила его в точилку. «Гора убытков, океан долгов!» Сергей подошел к столу и даже наклонился, чтобы лучше объяснить ситуацию. «На покупку склада я взял кредит. В качестве залога там записаны все мои фуры и даже личный дом. Их могут конфисковать». «Вот моя мама расстроится». Елена вставила карандаш в точилку и покрутила жерновами. «Она мечтает вернуть богатого зятя, а он, оказывается, разорен». «Мне не до шуток, Ленок». Сергей пытался поймать ее взгляд. Она не стала увиливать и прямо его спросила. «Хорошо. Давай говорить серьезно». Ты потерял склад. Чем я могу помочь? Одолжить тебе денег? Сколько? Твои деньги мне не помогут. Тогда что? Склад сгорел слишком быстро и очень не вовремя. А если это был поджог? Елена проверила отточенность карандаша на листке бумаги. Завитушки получились тонкими и изящными, похожими на язык пламени. Рисуя, она бормотала. Гарри, гори ясно, чтобы не погасло. Но хватит издеваться. Взмолился Сергей. Елена убрала карандаш в подставку к другим заточенным карандашам. «Ты сядь!» – предложила она. «По закону, если будет доказан факт поджога и найден виновный, то убытки можно полностью взыскать с него». «Вот!» – обрадовался Сергей. «Помимо прямых убытков, можно потребовать выплатить моральную компенсацию». «Как это сделать?» – Сергей в нетерпении вскочил со стула. «Будь добр, заварить чай». попросила Елена, указав на вскипевший чайник, и взялась за телефон. «А я пока наведу справки». Она сделала запрос в пожарную инспекцию, используя свое служебное положение. Чай еще не был выпит, как на ее почту пришло сообщение с результатами пожарно-технической экспертизы. Елена просматривала текст на мониторе и комментировала для нетерпеливо ерзавшего на стуле Сергея. Источник возгорания находился внутри склада. Вдали от электропроводки и электроприборов, поэтому короткое замыкание исключается. Первоначально загорелись лакокрасочные материалы, завезенные накануне. Огонь распространился быстро, это хорошо. Чего ж хорошего? Скривился Сергей, заново переживая ценную утрату. Поджог всегда так планируют. Плохо то, что в помещении склада не работала пожарная сигнализация. Так указано в заключении. Поэтому, даже если бы у тебя была страховка, вряд ли бы ты добился компенсации. Зря агента избил, Петелен. С ним я договорился. Забудь. Так был поджог? Может был, может нет. Халатность сотрудников тоже не исключается. Пожар начался ночью, после закрытия склада, настаивал Сергей. Это так, но для возбуждения уголовного дела заключения пожарных недостаточно. А что нужно сделать? Вы начали расчищать помещения. «Какое там?» «Нет». «И не надо пока. Я пошлю на склад нашего эксперта, Мишу Устинова. Если имел место злой умысел, он обязательно докопается, ведь он головастик». Сергей ушел, рассыпаясь в благодарностях. Елену неприятно уколола, что волновался он только за свое благополучие. Ни про здоровье будущего ребенка, ни про ее самочувствие он ничего не спросил. «Какие же все-таки мужчины?» Перебрать все обидные эпитеты для бездушных, черствых, эгоистичных мужчин Елена не успела. Ей позвонил Харченко. «Лена, я тебе поручил разобраться в легком деле, в смерти Александра Волкова. Когда ты успокоишь его отца, он меня каждый день донимает. Когда разберусь, тогда и доложу о результатах», – спокойно ответила она. «В чем разберешься?» – раздражался начальник. Петелина символически изобразила на листке сначала одного, а затем другого, лежащего человека. посмотрела и нарисовала рядом бутылку и сломанный цветок. «В двойном убийстве!» – отрезала она, хотя полной уверенности в правоте своих слов у следователя не было.